он она его примеру последовали другие отделялись от целого они мечтали стать кем-то так долго что когда это удалось радику он взял имя познаваемого коллективная общность разрушилась словно изгрызенный ходами земляной вал ему нравилось быть самостоятельной единицей пользоваться чувствами и мыслями познаваемого Не нравился лишь способ общения, строить нового себя. Эмоции познаваемого стали настоящим лакомством. Он развивал их, доводил до предела, затем разрушал, превращая в новые, более сильные, сахаристые. Он не просто сам отождествлял себя с Радиком, он стал им. Даже решил, что оставит имя, когда познаваемый прервет биологическую отзывчивость и ему придется искать новый образец. Радик попрощался. Стой. которая теперь называла себя Лили и п о с л е д о в а л своей дорогой. Иногда под землей, иногда и это случалось все чаще на поверхности, он встречал новые личности, обретших собственное я сородичей. Радовался за них, но и злился. Их желания и цели не всегда совпадали. Он думал об эмоциях, которые испытает, совершив некогда запретный акт убийства себе подобного, и от этих мыслей его тело наполняло приятная дрожь. Закончив, она почувствовала себя счастливой. Познаваемые годились не только для обретения личностного сознания, они оказались идеальной пищей. Трапеза принесла ей гораздо больше, чем насыщение. Еда насытила разум, утолила чувство обиды и неполноценности. Она посмотрела на и с т о р г н у т ы й желудком мокрый ком, который некогда был светлым костюмом, ярко-красной рубашкой и черными блестящими туфлями и зажмурилась от наслаждения. Ей захотелось спариться, вырыть и уплотнить гнездо и отложить яйца. Как же прекрасно! Она сообщила об этом Радику, но не услышала ответ. Сигнал не дошел. Они теряли связь друг с другом. л и л я не расстроилась. Ее желудок грела любовь.